На Минирве. Залив Кейп-Кот. Массачусетс. Ноябрь 1713 Как только они выходят из Плимутской бухты в залив Кейп-Кот, Ван Крюйк вновь становится капитаном и возвращается в свою каюту. Он несколько расстроен, застав ее в беспорядке. Наверное, Даниэль и впрямь горький старый атеист с мозгами на бикрень, поскольку при взгляде на перекошенное лицо капитана с трудом сдерживает смех. Минерва – собрание досточек, удерживаемое вместе гвоздями, нагелями, найтовыми и паклей и не тянущее даже на соринку в глазу мира, скорее на крохотный зародыш из тех, что Гук обнаружил под микроскопом. Она удерживается на плаву лишь потому, что матросы день-деньской качают помпы, не переворачивается лишь потому, что очень умные люди постоянно наблюдают за небом и за морем вокруг. Каждый парус и трос тает с заметной скоростью, словно снег под солнцем. И матросы должны постоянно тринцевать, клетневать, смолить и сплесневать бесконечную паутину пеньковых снастей чтобы минерва не рассыпалась посреди океана, как воображает Даниэль, с внезапностью взрыва. Подобно змее, меняющей кожу, она сбрасывает истертая и сломанное, заменяя новым из внутренних резервов. Эволюционирует. Единственный способ поддержать эту постоянную и насущную эволюцию – пополнять припасы в трюме, убывающие столь же неумолимо, как сочится в щели вода. Для этого необходимо доставлять товары из порта в порт, зарабатывая немного денег в каждом рейсе бесконечного плавания. Каждый день сталкивает их с ураганами и пиратами. Выйти в море и увидеть Минерву – все равно, что в пустыне обнаружить пирамиду Хеопса, стоящую вверх тормашками. Она – дитя в корзине, книга в огне – И притом том Ванкрюйку хватило духу оснастить свою каюту словно барскую гостиную, хрупкими барометрами, часами и оптическими приборами, приличной библиотекой, инкрустированным кабинетом с фарфоровой посудой, запасом портвейна и бренди. У него тут зеркала, скажите на милость. Мало того, войдя в каюту и обнаружив немного битого стекла на полу, и ударные кратеры в переборках, он приходит в такую ярость, что Даниэль и без слов Даппы понимает. Капитана лучше на время оставить одного. Итак, занавес над представлением опустился. Понимаю, человек в вашем положении может чувствовать себя ненужной ракушкой, приросшей к корабельному днищу, помехой морякам. Однако на Минерве... «Всем найдется работа», — говорит Дапа, ведя его на батарейную палубу. Даниэль не слушает, захваченный зрелищем. Все преграды, загромождавшие палубу, убраны или выброшены за борт в угоду пушкам. Они были принайтовлены параллельно корпусу, сейчас развернуты на 90 градусов и нацелены в орудийные порты. Поскольку корабль идет заливом кейп код в милях от ближайшего неприятеля порты закрыты. Однако матросы, словно рабочие за кулисами, суетятся с разными замысловатыми орудиями. Фитильными пальниками, подъемными клиньями, провилами и токелажными лопатками. Один держит что-то похожее на большую лупу, только без стекла. Пустое железное кольцо на рукоятке. Он сидит верхом на ящике с ядрами и пропускает их в кольцо, сортируя по размеру. Другие выстругивают деревянные кругляшки, называемые поддонами, и привязывают их к ядрам. Однако люди со стальными инструментами возле пороховых бочонков не приветствуются. От стали бывают искры. Матрос-ирландец разговаривает с плимутским пиратом, захваченным сегодня утром. Их разделяет пушка, а когда людей разделяет пушка, то и говорят обычно о ней. «Это вострушка Венди, или цаца, как мы иногда для краткости кличем ее в разгар боя. Хотя можно называть ее Милка или Зазноба, но ни в коем случае не вертихвостка и не Ветреница Венди, как вот они...» Суровый взгляд в сторону расчета другой пушки мистера Фута. Пытается ее обозвать. «А что, и и впрямь ветрено?» «Как всякую барышню, ее надо узнать поближе, и тогда в ее непостоянстве становится видна последовательность, своего рода верность. Первое, что ты должен запомнить про нашу девоньку, она обычно бьет выше и левее центра. И еще она очень неподатлива, наша целочка Венди, поэтому ядра надо брать поменьше и вставлять их понижнее. Кто-то из расчета «Манильского сюрприза» на мгновение приоткрывает орудийный порт и в него бьет солнце. Однако «Манильский сюрприз» на левом борту корабля. «Мы плывем на юг?» — восклицает Даниэль. «Лучший курс при северном ветре», — отвечает Дапа. «Но там всего в нескольких милях мы с Кейпкот. Как же мы выберемся?» «Как вы правильно поняли, чтобы обогнуть полуостров, нам некоторое время придется идти в Бейдевинд», — соглашается Дапа. тут флотилия Титча на нас и нападет. Однако у его кораблей косое парусное вооружение, и они смогут держать круче к ветру, чем наша дорогая Минерва с ее прямыми парусами». «Преимущество на стороне Титча». Так не следует ли нам направиться к северу, покуда не поздно? Он настигнет нас через несколько минут, весь его флот разом. Мы предпочли бы сражаться с каждым из его кораблей по отдельности, посему пока на юг. На фордачок под всеми парусами, мы идем быстрее. Тич знает, что может упустить нас, преследуя к югу. «Однако, знает он и другое, рано или поздно мы должны повернуть к северу, поэтому расставит корабли в цепи, будет нас дожидаться». «Однако, разве Тич не будет думать о том же самом и держать свою флотилию вместе?» «В дисциплинированном флоте, рвущемся к победе. Так бы оно и было». «Мы же имеем дело с пиратским флотом, рвущимся к добыче, а по пиратским законам львиная доля достанется кораблю, взявшему приз». «А... то есть каждый капитан постарается вырваться вперед и напасть независимо?» «Именно так, доктор Уотерхаус». «Но не безрассудно ли маленькому шлюпу атаковать такой корабль?» Даниэль обводит рукой батарейную палубу, Шумную ярмарку, по которой стремительно циркулируют ядра, поддоны, пороховые бочки, враки, остроты и обещания. «Отнюдь нет. Если на корабле не достает команды, а капитан, выживший из ума, трус. Теперь, если вы соблаговолите спуститься со мной в трюм. Не беспокойтесь, я зажгу фонарь, как только мы будем достаточно далеко от пороха. Вот». «Чистый корабль, вы согласны?» э, «Простите, чистый?» «Да, думаю, для корабля», — говорит доктор Уотерхаус. Он не поспевает за быстрыми, как ртуть, мыслями Даппы. «Благодарю вас, сэр. Однако это изъян, когда в бою дело доходит до мушкетонов». Мушкетоны, как вам возможно известно, хороши тем, что из них можно полить любыми гвоздями, камешками, щепками и другим подручным мусором. Однако, мы на Минерве взяли в привычку выметать весь ссор за борт. Несколько раз на дню. Такие дни, как сегодняшний, мы сожалеем о своей чистоплотности. Я знаю о мушкетонах больше, нежели вы можете вообразить. «Чего вы от меня хотите?» «Чуть позже. Один из наших людей научит вас делать зажигательные снаряды. Но пока мы к этому не готовы, поэтому я попрошу вас спуститься в трюм и...» Тому, что да, поговорить дальше, доктор Уотерхаус не верит, пока не оказывается в трюме. Он прежде там не бывал и думал увидеть полную неразбериху, как в хранилище королевского общества. Но нет». Бочки и тюки расставлены аккуратно и тщательно принайтовлены. На переборке у трапа висит схема с точными указаниями, что, когда и куда помещено. В самом низу, под словом «льяло», рукой Ван Крюйка приписка. Устаревший фаянс держать под рукой. Дапа оторвал двух матросов от дела, которому те предавались последние полчаса. Ученые беседе о приближающемся пиратском шлюпе. Матросы считали это достойным времяпрепровождением. Да, по... нет. Минуту они сверяются со схемой, и Даниэль с умеренным изумлением осознает, что оба умеют читать и понимают цифры. Матросы сходятся на том, что старый фаянс должен быть в носовой части трюма. Это самая красивая часть корабля. Многочисленные шпангоуты отходят от изогнутого вверх киля, образуя перевернутый свод. Чувствуешь себя мухой из следующей купол собора. Матросы отодвигают несколько ящиков, не умолкая ни на минуту, пытаются перещеголять друг друга леденящими кровь байками о жестокости знаменитых морских разбойников. Потом поднимают люк, ведущий в нижний отсек трюма и в мгновение ока вытаскивают два ящика безобразнейшей фаянсовой посуды. Сами ящики из отличного вергинского можжевельника, который не гниет в сырости. Посуда ничем не переложена, так что часть работы за Даниэля уже сделана. Он благодарит матросов, те смотрят на него удивленно и уходят наверх. Даниэль расстилает на палубе старый гамак, два ярда парусины, высыпает на него содержимое ящика и принимается орудовать молотком. «Какой оптимальный размер черепков?» – думает Даниэль, – для стрельбы из мушкетона. Когда во время пожара королевский стражник выстрелил ему в спину, он получил синяки и порезы, но не единые раны. Вероятно, чем больше, тем лучше, что облегчает дело. Легко представить, как острый треугольник ярко глазурованного фаянса впивается в пирата, рассекая вену или артерию. Однако слишком большие осколки не влезут в дуло. Даниэль решает остановиться на скромном диаметре в полдюйма и, соответственно, бьет тарелки, ссыпая куски нужного размера в парусиновые мешочки, а более крупные оставляя для дальнейшей экзекуции. Занятие приятное, через некоторое время он ловит себя на том, что поет песенку, те самые куплеты, что исполнял Сольденбургом в башне широкой стрелы. Он отбивает ритм молотком, подбирая ноты, с которыми резонирует трюм. Вокруг сочится в щели между досок вода, он сидит много ниже ватерлинии и весело журча бежит в льял. Помпы, откачивают ее смерным чмоканьем и присвистом, словно бьющееся сердце в систолу и диастолу.